Глава девятнадцатая. Терновая яма. Русалки переправили Алекс и Коннора через океан и реку в северную часть Сонного королевства. Теперь до Терновой ямы оставалось всего несколько миль. Ребята отправились в путь за последним предметом для заклинания желаний. — А как мы создадим заклинание, когда найдем нож? — спросил Коннор. «Думаю, надо просто сложить все предметы вместе и посмотреть, что будет», — сказала Алекс. «Наверно». Вокруг все вымерло и высохло. На ухабистых дорогах тут и там лежали камни. Здешние земли совсем не радовали глаз. «Не знаю, как тебе, а мне хочется поскорее свалить отсюда», — поежился Коннор. «Понимаю», — отозвалась Алекс, — «я очень скучаю по маме». «Быстрее бы вернуться к кондиционеру и телеку», — размечтался Конор. «Как же я по этому соскучился!» «А еда! Про еду лучше даже не начинать!» «И домашних заданий наверняка много накопилось», — радостно сказала Алекс. Конор фыркнул. «По ним я не скучаю». интересно! а ему придется отрабатывать наказание, когда они вернутся. Может, заточение в сказочном мире избавило его от них? Алекс разделяла чувство брата. Ей очень понравилось в стране сказок, но они натерпелись столько страху, что даже ей хотелось как можно скорее вернуться домой. Однако сейчас, глядя на эти неприглядные земли, Она думала о том, что будет скучать по сказочному миру. «Мы много всего интересного повидали», — сказала Алекс. «Верно», — кивнул Коннор. «И познакомились с невероятными людьми». «Не спорю». «Жалко, что нельзя просто взять и перенестись сюда, когда захочется», — вздохнула Алекс. «Ты будешь хоть немножко скучать по этому миру?» конор сразу же помотал головой и открыл был рот, чтобы сказать «нет», но вдруг задумался и помедлил с ответом. «Здорово было! Точно будет что вспомнить! Прикинь, какие сказки мы будем потом своим детям рассказывать!» «А как же!» — улыбнулась Алекс, вспомнив о папе. «Каким-то непонятным образом пустота, которую они ощущали в душе...» после смерти отца, исчезла, когда они очутились в стране сказок и прошли через все испытания. А когда узнали, что их папа был родом из сказочного мира, их приключения обрели новый смысл. «Маме с бабушкой придется многое объяснять», хмыкнул Коннор. «Это точно», кивнула Алекс. «Интересно, а где жил папа?» «Вот и узнаем», — улыбнулся конор А мне интересно, знал ли он кого-нибудь из тех, с кем мы познакомились, или кого просто видели? А вдруг у нас вообще здесь есть семья? Алекс остановилась, широко раскрыв глаза и разинув рот. — А что, если мы из династии Прекрасных или Уайтов? — воскликнула она. — Или мы на одну шестнадцатую людоеды? «Или эльфы! Или еще кто покруче!» — подхватил Коннор. От радости ребята ускорили шаг и, наконец, дошли до терновой ямы. И замерли, как вкопанные Зрелище было ужасающее. Широкое, глубокое. Яма заросла растениями. Лозы и терновые кусты ползали вокруг нее, как змеи. Яма была живая и голодная. Рядом с нею лежали развалины старого замка, от которого осталось всего несколько стен и каменная лестница. — Как? — Правда, туда полезем? — разинул рот Коннор. — Давай наденем ожерелье, — предложила Алекс. Ребята крепко-накрепко завязали ожерелье на шеях и медленно приблизились к краю ямы. Растения метнулись к ним, как лягушачий язык к мухе, но тут же отодвинулись. Волшебные ракушки их отпугивали. «Похоже, действует», — сказал Коннор. Близнецы начали спускаться в яму. Цепляясь за мертвые ветки терновника, как за лестницу, они исцарапались до крови. Живые растения расползались в стороны, когда ребята пролезали мимо них и словно следили за ними, как голодные змеи, готовые набросятся в любую секунду. Алекс и Коннор спустились в самый низ. Дно было усеяно мусором, как на огромной свалке. Вонь здесь стояла невыносимая, и близнецы зажали носы. — Ну и ну, — прогундосил Коннор, как в большущем мусорном баке. — Прикинь! Сколько темных делишек тут можно раскрыть? «Не забывай, зачем мы пришли!» Сказала Алекс. И вдруг зарала, как резаная. «Ты чего?» Подскочил Коннор. Алекс чуть не наступила на руку скелету. «Кто это? Или, вернее, кто это был? И знать не желаю!» Поеживаясь, ответила Алекс. «В жизни не видала скелетов!» Но он был всего лишь... Первым из многих. Ребята всюду натыкались на скелетов и кости. Смотреть на них было страшно. Некоторые пролежали здесь дольше других. Алекс задерживала дыхание, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу. Они нашли великое множество ножей, кинжалов и мечей, разбросанных по всей яме. «Это он?» — спросил Коннор, протягивая сестре нож. — Нет, он деревянный. — А этот? — показал он другой. — Нет, этот стальной, тот, что нам нужен из океана. — О, а может, этот? — Коннор держал в руках нож, как нельзя лучше подходящее под описание. Изогнутая коралловая рукоятка, усеянная осколками ракушек и длинные лезвие из яркого морского стекла. — Да! — «Наверное, это и есть!» — обрадовалась Алекс. «Получилось! Мы нашли последний предмет для заклинания желаний!» Алекс крепко-крепко стиснула брата в объятиях и поцеловала в щеку. Они чуть не расплакались от счастья. «Они возвращаются домой!» «Давай поскорее вылезать отсюда!» — сказал Коннор. «Мне страшно!» Ребята полезли наверх, цепляясь за засохшие ветки терновника. И вот, когда до края яма оставалась совсем чуть-чуть, одна ветка вцепилась в ожерелье Коннора и сорвала его с шеи. Словно в замедленном действии мальчик смотрел, как ракушка полетела вниз. Он потянулся за ней, но не успел поймать. Ракушка ударилась одной ямы и разбилась на мелкие кусочки. Ребята посмотрели вниз на разбитую ракушку, потом переглянулись с одинаковыми, перекошенными от страха, лицами. «Ой!» — прошептал Конор. Живые растения затрепетали от радости и бросились к своим жертвам. Волшебные ракушки им теперь были не помеха. «Скорее надо выбираться!» — закричала Алекс. И они быстро полезли наверх. Они уже почти дотянулись до края ямы, как вдруг растения обвелись вокруг их лодыжек и потащили вниз. Коннор вонзил нож в землю, и они с сестрой, что есть силы, вцепились в рукоятку. Им совсем не хотелось стать очередными жертвами заколдованных растений. Все больше и больше ползучих ветвей опутывало ребят, Одерживая над ними верх, рукоятка ножа выскользнула у Алекс из руки. Девочка полетела вниз, но Конор успел ее поймать, но он не мог держать ее долго. Один за другим пальцы его разжались, он выпустил рукоятку, и растения потащили близнецов вниз. И в тот же миг он почувствовал, что кто-то схватил его за руку. Прикосновение было холодное и влажное, и попытался вытянуть их из ямы. Борьба разыгралась нешуточная. Растения не хотели отпускать свои жертвы. Они тянули их вниз, неизвестный спаситель, вверх. Все это напоминало игру с перетягиванием каната. «Будьте вы прокляты, гады ползучие!» раздался сверху голос, который близнецы сразу узнали. «А ну, отпустите их немедля!» Еще один рывок, и растения отцепились. Алекс с Коннором были спасены. Пули, вылетев из ямы, они упали прямо на своего спасителя. «Фроги!» — воскликнула Алекс, стискивая в объятиях их старого друга. «Это ты!» — обрадовался конор, Хотя в первую встречу с Фроги... Он с большой неохотой пожимал ему руку. Сейчас он обнимал его как родственника, с которым давно не виделся. «Привет, ребята!» — выдавил Фроги. «Они его чуть не задушили. Ты нас спас!» — сказала Алекс. «Как ты узнал, где мы?» — спросил Коннор. Фроги поднялся на ноги, поправил галстук и помог встать ребятам. «Я вас несколько дней искал!» — сказал Фроги. Долгий вы путь проделали. Хорошо, хоть я повстречал русалок, а то я бы вас не нашел. — Я так тобой горжусь, — улыбнулась Алекс. — Ты вышел из дома. — Почему ты вылез из своей норы? — поинтересовался Коннор. — Вас ищет фея крестная, — сообщил Фроги. Ребята очень удивились. — Что? чего ей от нас надо? — спросил Коннор. «Ох, это из-за хрустальной туфельки. Наверное, она узнала, что я ее разбила. Вот и злится». «Хрустальная туфелька?» — переспросил Фроги. Алекс смущенно отвела взгляд. «Ну, да», — призналась она. «Мы собирали предметы». Она расстегнула рюкзак, и Фроги туда заглянул. «Вы нашли все предметы для заклинания!» «Уже!» — изумился он. «Ага», — сказал Конор, вытаскивая из земли нож. «Поверь, это было непросто». «И мы нашли последний предмет!» — поделилась их радостью Алекс. «Теперь мы вернемся домой!» Фроги потерял дар речи. Двое детей сделали то, о чем он мечтал много лет. «Это просто невероятно, ребята!» — похвалил их Фроги. Но его радостное выражение лица сменило обеспокоенное. «Только вам нельзя пока домой!» «Почему?» — удивилась Алекс. «Да, почему это?» — нахмурился Коннор. «Это ведь Фроги рассказал им о заклинании желаний. Почему же теперь он говорит, что им нельзя его использовать?» «Я пообещал фее крестной, что приведу вас к ней», — объяснил Фроги, а взамен она пообещала превратить меня обратно в человека. «Пожалуйста, пойдемте со мной». Близнецы видели, что ему не хотелось просить их об этом, но он отчаянно надеялся, что они согласятся. «Фроги, ты себе даже не представляешь, через что мы прошли!» чтобы найти эти предметы, — вздохнула Алекс. «Мы хотим домой», — добавил Коннор, — «прямо сейчас». «Мы хотим помочь, но вдруг фея-крестная заберет у нас все предметы, которые мы, как бы это сказать, одолжили без спросу». «Тогда мы застрянем здесь навсегда», — закончил Коннор. Фроги стало стыдно. «Я понимаю, ребята. Простите меня. Я не думал, что вы так быстро соберете предметы для заклинания». Он попытался скрыть свое разочарование за натянутой улыбкой. «Помочь вам сотворить заклинание Алекс и Коннор переглянулись с виноватым видом. Больше всего на свете им хотелось вернуться домой. Но как им отказать, Фроги? ведь он столько для них сделал. Думаю, можно задержаться здесь еще на денек», сказал Коннор, зная, что сестра его поддержит. Жаль наше путешествие заканчивать тут, согласилась Алекс. Ребята, не надо оставаться ради меня, сказал Фроги. У вас есть все, что нужно для заклинания. Если бы не ты, Фроги, Мы бы так и вродили по гномьим лесам, — возразила Алекс. — А если фея крёстная попытается забрать у нас предметы, мы просто убежим. Это у нас хорошо получается. Видел бы ты нас в действии. Большие круглые глаза Фроги подёрнулись слезами. — Ребята, вы самые добрые люди, с которыми мне довелось познакомиться. Близнецы улыбнулись. «Куда нам идти?» — спросила Алекс. Внезапно тишину окрестностей прорезал душераздирающий крик. Все трое повернули головы в ту сторону, откуда он доносился. «Отпусти меня!» — вопила какая-то женщина. «Что это такое?» — спросила Алекс. Вскоре они услышали топот копыт, от которого дрожала земля. К ним галопом скакала знакомая им кремовая лошадь. — Это овсянка! — воскликнул конор И Златовласка! Златовласка скакала на овсянке к терновой яме. А позади нее на веревке волочилась по земле королева Красная Шапочка. Близнецы и фроги безмолвно взирали на эту сцену. Сперва они даже подумали, что у них разыгралось воображение. «Вы тоже это видите? Или мне мерещатся?» — спросил конор «Я приказываю тебе сию же минуту меня отпустить!» — выкрикнула Красная Шапочка. Платье ее было такое пышное, что она ничуть не пострадала от того, что ее волочили по земле. Но разозлилась не на шутку. «Ты себе хоть представляешь, что с тобой сделают мои солдаты, когда тебя поймают?» «А ну, заткнись!» «Дура красная!» — не выдержала Златовласка. Она остановила овсянку неподалеку от Близнецов и Фроги. Спрыгнув с лошади, она протащила мимо них Красную Шапочку к Терновой Яме. Близнецов она сразу узнала. «Я вас помню», — сказала Златовласка. «Приветик», — нервно улыбнулась Алекс. «Тебе помочь?» — спросил Коннор. «Нет». — мотнула головой девушка. — Я просто мусор выбрасываю. — Что вы там стоите, как истуканы? — завизжала красная шапочка. — Помогите мне! — Я кому сказала молчать? — рявкнула Златовласка и подтащила королеву поближе к яме. — В чем дело-то? — спросила Алекс. И они с Коннором и Фроги пошли за девушками не зная, как и кому из них помочь. «Это ненормальная вломилась в мое королевство, въехала в мой тронный зал на лошади, связала меня и всю дорогу тащила сюда на веревке», — всхлипнула шапочка. «И теперь хочет меня убить». «Еще как хочу», — бросила Златовласка. «Постойте, почему вы хотите ее убить?» — спросил Фроги. «Потому что она сумасшедшая!» — выкрикнула Красная Шапочка. «Она знает, почему!» — сказала Златовласка. Они были уже у края ямы. Близнецы занервничали. У них на глазах вот-вот свершится убийство. «Тебя за это повесят!» — зарала королева. «Доказательств не будет! Твое тело не найдут!» Златовласка поставила связанную красную шапочку на ноги и стала подталкивать ее к краю ямы. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась шапочка. «Столько лет прошло! Мы же были детьми!» «Мы уже давно не дети!» — отрезала Златовласка. «У тебя было предостаточно возможностей искупить свою вину. Я тоже его люблю!» «Я просто сделала то, что считала нужным», — оправдывалась Красная Шапочка. «Ты просто не могла смириться с тем, что он любит меня, а не тебя!» — заорала Златовласка. Они подошли к самому краю, но Красная Шапочка вцепилась в свою соперницу мертвой хваткой, и Златовласка сама чуть не свалилась в яму. Шапочка бросилась удирать от нее по краю. Растения внизу зашевелились, предвкушая новых жертв. Они знали, что одна из них упадет. «Иди сюда!» — закричала Златовласка. «Отстань от меня!» — бросила на бегу королева. Они обижали полный круг, и шапочка помчалась к руинам замка. Златовласка достала из ножен меч и пыталась сразить соперницу, но промахнулась. «Это ужасно!» От волнения Алекс прижала руки к щекам. «Круто!» — восхитился Коннор. «Пять баксов! Что победит Златовласка!» Ребята хотели помочь, но ничего не могли сделать. «Мы же были подругами!» — выкрикнула Красная Шапочка, увертываясь от меча. «Ты не знаешь, что такое дружба!» — парировала Златовласка в этот раз почти достав шапочку мечом. «Ты могла восстановить мое имя, когда стала королевой в своем жалком королевстве!» «Я вообще не хотела становиться королевой! Я просто хотела произвести на него впечатление!» — призналась красная шапочка. «А пока ты в бегах, вы не можете быть вместе! Ничего личного!» «Ничего личного, говоришь!» — возопила разъяренная златовласка. — Я всю жизнь в бегах. Совершаю преступление, чтобы выжить. А все потому, что ты захотела украсть мою любовь. Это ничего личного. Она замахнулась мечом на шапочку и отсекла большой кусок от каменной стены. Красная шапочка рванула к полуразрушенной лестнице. Больше бежать ей было некуда. Златовласка метнулась за ней и загнала ее в угол. Единственный путь к спасению — прыгнуть в терновую яму. — Если ты меня отпустишь, я оправдаю тебя перед законом, — умоляла шапочка. — Врешь, не отступала златовласка. — Я отдам тебе свой замок. После пожара его заново отстраивают. Он очень красивый, — не сдавалась шапочка. «Не нужен мне твой замок! Я хочу отомстить!» — выкрикнула Златовласка, сталкивая красную шапочку с лестницы. Королева заорала и полетела прямиком в яму. Растения, обрадовавшись, что им наконец-то есть чем поживиться, потянулись за ней. Но вдруг откуда ни возьмись, в воздух взвелась веревка и обхватила красную шапочку за талию, как раз в ту секунду, когда она упала в яму, к ненасытным заколдованным растениям. — Что за... — оторопела златовласка. Близнецы и фроги увидели, что к другому краю ямы подъехала женщина на черном коне. Она и держала в руках веревку. — Это дочь охотника! — закричал Коннор. Растения утягивали красную шапочку на дно ямы. Она орала во всю глотку. Охотница крепко обвязала коня веревкой и взяла с места в карьер. Шапочка пулей вылетела из ямы и поволочилась по земле за конем. «Нет, только не снова!» — завизжала королева. «Теперь она была заложницей охотницы» которая куда-то ее потащила. «Ах, чтоб тебя!» — выругалась Златовласка, глядя на то, как какая-то незнакомка лишает ее возможности отомстить. Она спрыгнула с лестницы, и к ней подошла овсянка. «Что это было?» — пролепетал остолбеневший Коннор. «Не знаю», — протянула Алекс, «но теперь у меня плохое предчувствие». «Кто эта женщина?» — спросила Златовласка. «Это дочь охотника!» — объяснил Конор. «Она работает на злую королеву!» «Злую королеву?» — переспросила Златовласка, рассердившись еще сильнее. «Надо быстрее отсюда сматываться!» — сказала Алекс. «О, нет!» — тихо пробормотал Фроги. Близнецы еще не видели его таким напуганным. К ним подбиралась стая, злого страшного волка. Все волки злобно рычали, раздувая ноздри, и окружали близнецов, фроги, златовласку и овсянку. Златовласка загородила собой близнецов. Даже она боялась. Обычно она легко расправлялась с волками. Но сейчас они голодные, злые, так смотрели на них, что она поняла. На этот раз стычка будет серьезной. «После всего, что вы нам сделали, мы вырвем ваши маленькие сердечки!» прорычал острый коготь сквозь стиснутые зубы близнецам. «Посмотрите-ка, кто решил к ним присоединиться! Полакомимся сегодня красной шапочкой и златовлаской!» Волки радостно завыли. «Чтоб вы знали, «Красную шапочку вы проворонили», — сказал Коннор. «Как бы не так!» — осклабился острый коготь. «Что вам нужно от детей? И лягушки-переростка?» — спросила Златовласка. «Детей мы доставим злой королеве», — сказал главарь волков. «А до лягушки нам дела нет. Налетайте!» Лицо у Фроги стало бледно-зеленым. Волки двинулись к нему щелкая челюстями фроги повернулся к близнецам я отправлюсь за помощью ребята шепнул он до смерти напуганным ребятам волк прыгнул на фроги но промазал подпрыгнув вдвое выше человек лягушка приземлился по другую сторону кольца волков и сломя голову побежал прочь несколько волков бросились в догонку фроги Крикнула ему вслед Алекс. Им оставалось только надеяться, что он спасется. «Овсянка!» — обратила Златовласка к лошади. унося отсюда ноги! Эту схватку нам не выиграть!» Сперва лошадь воспротивилась, но потом кивнула и поскакала в ту сторону, куда прыгнул Фроги. Один волк попытался напасть на лошадь, но она легнула его, и волк полетел в терновую яму. Заколдованные растения тут же его опутали и потянули на дно. До тех, кто остался на пустыре, доносилось его жалобное поскуливание. Но больше никому не удалось сбежать. — Сейчас отправимся к королеве, — прорычал острый коготь. — Если кто... «Кто-нибудь попытается удрать, это будет последнее, что вы сделаете в жизни!» Ребята тряслись от страха. Златовласка обняла их за плечи, притянув к себе поближе и прошептала. «Мужайтесь, дети! Только храбрость никто и никогда у вас не отнимет!»